Все удрученно молчали. Че он один пить подался, чё ли? Ни одна Нелька впала в смятение. Гордыня, — спустя время прокряхтел полковник Бескапустин. Она его, змея под колодной, гложет. Она его, однако, и погубит. Гордыня в нашей армии не к месту. Носить ее разрешено одному только товарищу Жукову Георгию Константиновичу. Прежде Ворошилову можно было, но с него Галифе принародно спала. и похихикал мелко над своим юмором, и опять его никто не поддержал. — Ну, делать нечего, давайте, ребятушки, гулять. Напейтесь сегодня хоть до усера, заслужили. Только языки не распускайте, митингов не устраивайте. У политика этого важнеющего везде свои стража с колотушками расставлены щусь нашел то чего искал газушку Мусенка. сам комиссар был в массах сражался полил словами поддерживая боевой дух воинов шофер его брыкин трыхал в кабине выдувая сытый однако приглушенный храб подлетали с лица его толстощёкого, румяного две мухи кружились по кабине норовя присесть Укрепиться на губе и осторожно перебирая лапками подбирались к рту спящего, пососать сладкой слюнки. Я здесь, я не сплю. От первого же прикосновения вздрогнув, вскинулся шофер. Вышкалил его однако хозяин, усмехнулся щусь и спросил, от чего же он корчится в кабине, когда есть кузов, да еще и брезентом крытый кровать днем. Мне туда не положено утирая кулаком рот и настороженно глядя на незнакомого офицера, прохрипел Брыкин. «Там партийно-агитационная литература хранится. А вам что надо-то, капитан?» «Да вот пришел с тобой выпить. За здоровье начальника твоего», — постукал себя по карману щусь. «А я за него могу рай, что са купить», — отворачиваясь, букнул Брыкин,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 ловко запаянную и залепленную иностранными этикетками так, что в ней дырки для вылития и налития незаметно. Изболелось, и страдалась, черной кровью запеклось сердце Брыкина. Оно жаждало выплеска. Среди всех ненавидящих мусёнка существ, лютея Брыкина, никто его ненавидеть не мог. Мусёнок упорно дни и ночи перевоспитывал Брыкина,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 Хватался за рукав щуся распалившийся Брыкин. «Он ведь на людях один, а за людями другой. Ходит на кухню с котелком сам один. Пешет поваров за нерадивость, за недоброкачественную пищу, а в машине, в студебекере, газовая плитка. На ней ему отдельно готовят Паненка, крепостная его. Живет он с ней, как муж с женой. У самого семья на Урале дети. Он имя посылки посылат?» а этой ППЖ пикнуть не дает. А как он ее шорит, как он ее шорит! — вожделенно зажмурился Брыкин. — Я зеркальце так подстрою, что из кабины все видать. Инда, думаю, от ему терпения нету. Брыкин наклонился к уху щуся, горячо и сыро дыша шептал об интимных подробностях. — Только на немецких да на румынских открытках таку сроматищу я видел.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 Какой самоотверженный труженик войны! Ох и хей же паразитишка! Проедем все хляби, кочки и болота, дремлет, Но как в гарнизон, или расположение какое, Или в штаб езжать, канистру под жопу и пошел рулить. Без канистры-то руля не достает. Брыкин запьянел, но хлопнул еще чеплашку, Засунул в рот целиком красные помидорище, В досыл кинул брусочек сала и жуя помотал головой. — Скажу я тебе, капитаха, одному тебе только и скажу. Нет ничего на свете подлее советского комиссара. Но комиссар из этих... — сказал. И, испугавшись сказанного, Брыкин заозирался. У газушки одно колесо приспущено. — Ну и глаз у тебя? — Ни глаз, да ни ухо бы давно уж. Чё не накачаешь? Обленился совсем. — У него обленился Баллон внутренной брошенным патроном проколола. Часто это случается, особо в глубоких грязных колеях. Надо бенгазовый ключ, мой сперк тот. ну и... Нанж, глядя, вы отсюда не поедете никуда. Никуда, конечно. Заминировано кругом, только выезды расчищены. Парковая батарея далеко. Версты две три отсюда. Брыкин. Землячок. Сейчас ты ложишь спать, так? Так.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 Потрепись с кем-нибудь из знакомцев, лучше с шиферней, чтоб ключ у тебя видели. Ой, капитаха, о! Ты что задумал-то? Ой! У меня ж баба, парнишка растет. У меня тоже баба. Двое детей малых. Ну, все, все правильно. Нельзя такой твари по земле ползать. Нельзя. Он столько уже зла наделал, еще наделает. Все, давай лапу, капитаха.